Глава тридцать шестая. Проснулись мы от холода. Печь давно потухла, и в доме был настоящий колотун. Мы Машку до ручки доведём. Ещё сонная и помятая, Таня принялась за растопку, а я поставила чайник. После вчерашних приключений мы себя чувствовали нормально, и от нашего недомогания не осталось и следа. Печь загудела, в топке затрещали дрова, И Танька сварила кашу, чтобы накормить девочку. Мы поднялись на чердак и сразу же попали под тёткину горячую мёртвую руку. Вы что, совсем ополоумели? Дитя лежит в холоде и в голоде, а они спят. Чёрт их вас взяли. Так это после вашего совета, огрызнулась Танька. Полночь по кладбищам бегали, а потом от силы ведьмовской свалила нас. Неужели и правда силу добыли? Тётка разглядывала нас так пристально, будто сейчас мы начнём левитировать и делать расклад на картах. "Не знаю, я ничего не чувствую", честно призналась я. "Ноги только болят от беготни". Танька накормила Машу и задумчиво сидела с кружкой остывшего кофе. "Ты чего?" я подошла к ней и присела рядом. "Как узнать, есть ли у нас сила какая-то?" шепнула она. "Мы не можем тут вечно сидеть с больным ребёнком". Рано ли поздно нас вычислят, или того хуже, с девочкой что-то случится. Может, в книге посмотреть, предложила я. Какой только гадости в ней нет. Ни к чему не приспособленные. Тётка всё не успокаивалась, бурча из тёмного угла. Вот потому и в девках сидите, что не нужны никому. Да сгинь ты, рявкнула Танька. И неожиданно для нас тётка надулась, как воздушный шарик. и лопнуло в воздухе, оставив после себя лёгкое облачко какой-то мутной субстанции. Это я что ли? Испугалась Танька и прикрыла рот рукой. Господи, я второй раз тётку Клаву убила. Размечталась. Тётка снова появилась в углу и поправила платок. Но это тебе уроком будет. Не ляпай, что не попади. Силу взяли, а теперь ума наберитесь. Интересно. Я приободрилась, представляя, как мы одним словом разгоним всю семейку оборотней. Значит, сказал: "Сгинь", и всё, дело сделано. Нет. Вы меня, призрака, можете изгнать заклятием, а с живыми существами так не работает, расстроила меня тётка. Это вам не кино, а жизнь. Нужно подготовиться, заклятие подобрать, причендала ведьмовские и тогда в бой. А я грешным делом подумала, что как зачарованные станем. Танька разочарованно вздохнула и принялась рыться в книге. «Будем, значит, искать». Но, увы, этому сбыться было не суждено. Внизу раздались шаги, и мы услышали голос Серёжи. «Не стоит прятаться. Чердак — это не то место, где можно скрыться от оборотня». В его голосе слышалась насмешка и гордость собой. «Всё, приплыли». Танька с жалостью посмотрела на девочку. «Что же делать?» Посиди пока здесь, прошептала я, исходя с ума от страха, спустилась вниз. Оборотень стоял под чердачной дверцей, опёршись плечом о шкаф и сложив на груди руки. Он молча наблюдал за мной и, когда я оказалась на расстоянии вытянутой руки, схватил и прижал к себе. "Где бегала?" "Да так, по месту", ответила я, чувствуя, как внутри всё опускается, скованное ужасом. "Извини, что дверь сломал." сказал он, будто мне сейчас было дело до его вежливости. Что стоишь, в глаза не смотришь. Понимаешь, что никуда теперь не денешься. Понимаю, согласилась я, отчаянно желая унять бьющееся сердце, не хотелось показывать перед ним страх. Зачем я тебе? Убил бы да и дел. Успею ещё, лениво произнёс Сергей, поглаживая мою спину. Убить ведь проще простого. А хочется чего-то тёплого, страстного. Мне стало дурно только от мысли, что он потащит меня в постель. И чтобы увести его от этого разговора, я спросила «И? Что теперь?» «А ничего, сейчас к нам пойдём. Сядем, поговорим». «Где подруга твоя? Её Лукьян ждёт?» Ответил он и, заглянув в соседнюю комнату, насмешливо протянул. «Тоже на чердаке прячется?» Кто это, Лукян? Я недоуменно взглянула на него. Гость наш дорогой, обратень прищурился. Сколько же вы зла наделали, расхлебать бы теперь. Мы зла наделали. Видим, он считал, что убийство его родственника чистое зло. Детей жрать, значит, не зло, а вот тут наоборот. Что? Его глаза блеснули недобро с какой-то яростной иронией. Да, Вот такие мы. Куда нам от этого деться? Родились такими. Ты даже представить не можешь, что такое голод. Адский голод. Я смотрела на него, и мне было противно. Он оправдывал жестокость своим рождением. Нет там ничего внутри, а вместо сердца просто кусок плоти и мышц, без чувств сострадания и любви. Но и нам не чужды некоторые чувства. Будто прочитав мои мысли, сказал он, приближая своё лицо к моему. Вот, например, к тебе я чувствую влечение. Мне нужно соединиться с тобой. Это как голод. Если не съешь, не выпьешь кровь, не разорвёшь тёплую плоть, он будет мучить тебя, сводить с ума, так и с тобой. Его губы были совсем рядом с моим лицом, и сердце ухнуло вниз, заставляя воздух комком встать в горле. позвала я подругу, не сводя с него глаз, и надеясь, что за это время она хоть что-то нашла. Спускайся. Танька тут же слезла с чердака и остановилась поодаль, с опаской поглядывая на обортня. Одевайтесь, пойдём прогуляемся. Мы вышли из дома, и он сжал наши локти, словно мы могли сбежать. "Идите и не привлекайте к себе внимания", приказал Сергей, причиняя мне боль своими цепкими пальцами. «Если кто встретится, улыбаетесь, ясно?» «Ясно», — ответила я. И он поволок нас дальше с таким выражением лица, будто собрался сожрать. Хотя почему «будто»? Наверное, это и предполагалось по истечении ухаживаний. В доме оборотней было тихо. Сестер не наблюдалось, а Лукьян с болота сидел за столом и угрюмо ел, запивая каждый кусок вином. При виде нас он утер рот рукавом и поднялся. Жуть охватила нас с Танькой, и я еле сдерживалась, чтобы не завопить. «А вот и бабы!» — хриплым голосом протянул он, обойдя нас по кругу. «Бабы!» «Девушки!» — тонким от страха глазком огрызнулась Танька, и он уставился на неё красными налитыми кровью глазами. «Да мне один чёрт с кем тешится! С бабой, аль с девушкой! Вспоминал вас я!» Встретил бы сразу после воскрешения, на куски порвал бы. А сейчас другое я наметил. Предчувствие чего-то ужасного нахлынуло на меня. О чём он говорит? Что ему нужно? Оборотень вернулся за стол, Сергей тоже уселся рядом с ним, а мы стояли перед ними как школьницы, бледные и испуганные. Хочу деревню эту к рукам прибрать, сказал Лукян и жутко так ухмыльнулся. А Серёжу Алексеيفку отдам. Во всём этом и ваша роль имеется. Поведать? Мы молчали, покрываясь липким потом, но наше молчание его не останавливало. Станете вы такими, как мы. Вот тогда и посмотрим, как запоёте, какие слова говорить будете. Что значит такими, как вы? Мой язык медленно превращался в тяжёлую улитку. А то и значит, он оскалился. жрать плоть начнёте. Нет. Танька попятилась назад и вскрикнула, наткнувшись на Лиду. Куда собралась? Она зарычала, обнажая клыки. Всё, отбегались. Мы рождены такими, стих им рычанием прошептал Лукян. Настоящие. А вы в тарекаме будете, служками для утех. Он захохотал. За ним засмеялся Серёжа. а Лида, будто гиена, подхихикивала лающим смехом, запрокинув голову. Мерзкая стая кровавых монстров веселилась, добившись своего, а мы с ужасом ожидали своей участи.